Глава третья. «Мы имеем дело с совершенно неординарным человеком», начал свой анализ Сиров. «Даже в сравнении с людьми его категории. Ну, первое, что бросается в глаза, это специфический выбор жертвы. Здесь я, наверное, не открою для вас ничего нового. Очевидно, что убийца выбирает женщин, исключительно одетых в красное. Вообще говоря, это весьма интересный факт, который позволяет с большой степенью точности создать психологический портрет убийцы. Но об этом позже. Далее, если внимательно изучить следы, оставленные рядом с третьей жертвой, можно сделать достаточно интересное предположение. Дело в том, что женщина, найденная, если не ошибаюсь, в загородной лесополосе, имела несколько необычную походку. Переболев в детстве церебральным параличом, она слегка прихрамывала на правую ногу. Даже не прихрамывала, это будет не совсем верно. Понимаете, майор, ее нога имела свою специфическую траекторию при движении. Причем это можно было проследить даже по следам. И что примечательно, убийца преследовал свою жертву вплоть до места преступления точно такой же походкой. Тут психолог выдержал паузу для того, чтобы до Зенина дошел смысл сказанного, и через некоторое время продолжал. «Я нахожу этому одно объяснение. Наш маньяк страдает шизофренией. Это понятно и по ряду других причин. И в частности, эхопроксией, непроизвольным повторением чужого движения». «Но ведь, насколько мне помнится, — сказал майор, — вас не было на месте преступления, когда тело убитой обследовали эксперты». «Совершенно верно», — ответил тот. «Я прибыл туда гораздо позже, но следы оставались нетронутыми, и я сразу обратил внимание на их весьма необычную форму, впрочем, как и один из криминалистов». Потом, изучая личность убитой, я сделал соответствующие выводы. В сознании маньяка, следившего за своей жертвой и внимательно изучившего ее особенности, Отложился механизм походки женщины, и это незамедлительно дало о себе знать. Кстати, в отчетах ваших экспертов прослеживается факт обильного наличия слюны на телах всех четырех женщин. Это также говорит о том, что, возможно, маньяк страдает кататонией, одной из форм шизофрении. В это время раздался стук в дверь, и в кабинет вошла молодая женщина в звании лейтенанта. В левой руке она держала небольшой перочинный ножик, а в правой – вазу с яблоками. «Здравствуйте», — сказала лейтенант-психологу и искоса посмотрела на Зенина. «Одна из слабостей майора», — продолжала она, — «нездоровая страсть к яблокам. Он без них прямо-таки жить не может. Во всяком случае, наиболее плодотворные идеи у него возникали в процессе их поглощения». Женщина поставила вазу на стол и протянула перочинные ножи к следователю. Посмотрев еще раз на психолога и затем снова на Зенина, она поняла, что поставила майора в несколько неудобное положение и, слегка смутившись, Покинула кабинет. «Угощайтесь», — улыбнувшись, сказал следователь. «По-моему, вы далеко не безразличны», — произнес Серов, посмотрев на Зенина. «Если не сказать больше». Майор слегка качнул головой и развел руками, давая тем самым понять, что тот все верно подметил. «Ну что ж», — продолжал психолог, переложив кое-какие бумаги на своем столе. «Вернемся к делу».